Поход Батыя — лишь одно из бесчисленных кочевых нашествий. Так, за последнюю четверть XIII века, по подсчетам Каргалова, Орда провела не менее пятнадцати крупных походов. Многие города, это после Батыя, снова и снова разрушались. Переяславль-Залесский четырежды, Муром, Суздаль, Рязань по три раза, Владимир дважды. В 1561 году, когда уже были покорены Астраханское и Казанское ханства, и Московское государство вышло к Хвалынскому, то есть Каспийскому морю, проникшие через незащищенную степь татары сожгли Москву. Юг оставался крайне опасным до начала XVIII века. Даже в районе Тулы в XVII веке места были заселены слабо заниматься мирным трудом было практически невозможно. На Руси существовала поговорка «Не хвались в поле едучи, а хвались из поля». Татарские и не только татарские набеги продолжались вплоть до второй половины XVIII века, когда Гирей последний раз вырвался из Крыма. Когда Россия стала колонизировать земли на Востоке, Она фактически находилась в состоянии непрекращающейся войны с кочевыми племенами, защищавшими свои степи. Вся русская литература последующего, то есть XVIII столетия, полна рассказами об этих постоянных стычках. Русские поселенцы постоянно подвергались набегам. Для чего в Киргизской-Айсадской степи стояла описанная Пушкиным «Белогорская крепость»? один из многих степных укрепленных пунктов. Русская крестьянская колонизация была бы немыслима без крепостей, без засечной черты и без помощи бегущих от закона казаков. Но главной причиной потери имущества населением в военное время был не грабеж со стороны неприятеля, а мобилизационные действия собственного государства, например, введение Петром I разорительные подушные подати на нужды Северной войны, порча монеты и бесконтрольный выпуск бумажных денег во время прочих войн, да и просто грабежи, если даже своя армия идет через территорию страны, то известно, как это сказывается на материальном положении населения. А в XVIII веке армию в целях экономии казенных средств расквартировывали по всей территории страны. Армия как-то расселилась, и ей приказано было воров ловить, за законностью наблюдать, недоимки выколачивать и самой заботиться о пропитании, дабы «добрый анштальт» внести. Писал Ключевский. Долго помнили плательщики этот добрый анштальт. Шесть месяцев в году деревни и села жили в паническом страхе от вооруженных сборщиков среди взысканий и экзекуций. Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России татарские баскаки. Армия, расквартированная по стране, вела себя в России как в завоеванной стране. Другое бедствие, препятствовавшее накоплению и наследованию богатства – пожары. Жители большинства западноевропейских стран переселились в каменные дома еще в Средневековье. Дома переходили по наследству и сохранялись веками. Параллельно люди из поколения в поколение копили деньги, и через век другой иной бургер или даже крестьянин мог получить в наследство вполне приличную сумму и открыть свое дело. Российское население в силу климатических условий не могло жить в каменных домах. Деревянные дома постоянно горели. Гораздо чаще, чем в наше время горят деревенские дома, так как в старину они были Перенаселены, полны детей и освещались пожароопасной лучиной. Выгорали не только деревни и села, но целые города. Записки иностранных путешественников о Москве наполнены известиями о пожарах. Не проходило почти недели без того, чтобы не сгорали целые улицы. Пожары были, так сказать, привычным, ежедневным явлением, к которому относились довольно равнодушно. Если пожар истреблял сотню или две сотни домов, о нем и не говорили много. Только тот пожар считался в Москве большим и оставлял о себе память, который истреблял по крайней мере семь тысяч или восемь тысяч домов. Как только с пожарами не боролись. По указу Екатерины II изменили ранее существовавшую круговую планировку деревень, удобную, в частности, для обороны, и стали строить деревни двумя нитками вдоль дорог. Как сейчас, так легче бороться с пожарами. Эти и многие другие меры мало помогали. Избы по-прежнему горели. Кроме того, надо учесть, что пожары были еще инструментом уравниловки. Как только кто-то высовывался из общего ряда начинал раздражать соседей, ему подпускали красного петуха, то есть попросту поджигали дом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лихие люди часто прибегали к особенному средству поживиться на чужой счет. Они поджигали дома зажиточных людей, прибегали на пожар, будто для спасения имущества, и воровали в обширных размерах. Все накопления, собранные за жизнь целого поколения семьи, приходилось тратить на строительство новой избы после очередного пожара. Почти каждое новое поколение начинало копить с нуля.